Глава 46. Элена и Нико. Тот день был важным, ведь тогда Нико, Ева и Даниэль заканчивали университет. Но начался он обычно. На меня, как всегда, упала стопка книг. Мое сердце ушло в пятки, я запаниковала и тут же почувствовала руки Нико на своих плечах. «Ты должен с этим что-то сделать», — прохрипела я. Он, слегка растрепанный, поднял свои полуоткрытые глаза на полку с моей стороны. Делать там было особо нечего. Просто когда Нико клал на стопку все новые и новые книги, которые уже никуда не помещались, он нарушал этим все законы физики. Мм, протянул он. Что значит м? -м возмутилась я. Все еще полусонный он выдавил улыбку, от которой я могла растаять. Он наклонился ко мне, и я подумала, что он меня поцелует. Но вместо этого он взял книгу, лежавшую у меня на коленях, оставив меня с желанием поцеловать его губы. «Ну надо же, как мило!» — проворчала я. Нико подмигнул мне и взглянул на книгу, раскрывшуюся на середине. «Изгой!» Все еще золотистый свет лился через окно, а утренний ветерок раздувал шторы, врываясь через небольшую щель, которую мы зачем-то оставили. «Думаешь, это знак? Мне нужно перечитать эту книгу?» Я вновь легла в кровать и зевнула. Несмотря на круги под глазами, растрепанные волосы и это расслабленное выражение лица, он был так красив, привлекательнее, чем когда бы то ни было. «Возможно, это знак, чтобы ты перечитал ее прямо сейчас». «Хочешь, чтобы я почитал вслух?» — спросил он. Мне показалось, что я увидела румянец на его щеках и улыбнулась еще шире. Закусила губу и кивнула. «Пожалуйста». Мне не нужно было настаивать. Я устроилась поудобнее, а он сел напротив. Начал читать, но не с начала книги. Он стал читать с той страницы, на которой, упав, раскрылась книга. Мы провели там какое-то время. Я лежала, наблюдая за ним с идиотским выражением лица, и он... Совершенно идеальный, читал так нежно и размеренно, будто бы запомнил каждую строчку до того, как начать. Первые лучи дневного солнца освещали его лицо, а глаза были цвета морской синевы. Тогда я еще не знала, что именно этот момент превратится в одно из самых ярких, самых дорогих воспоминаний. Хотя Нико, Ева и Даниэль сдали не все экзамены, Мы все равно отпраздновали окончание года и пришли на выпускной, будто бы они ничего не провалили. Мы с Софией не попали на награждение, потому что каждый мог пригласить только троих людей, и все ребята пришли со своими родственниками. Вообще-то Нико собирался прийти с родителями, поэтому теоретически я бы могла к ним присоединиться, но мы решили, что было бы лучше этого не делать. После церемонии сложилась немного неловкая ситуация — когда все трое вышли из зала со своими приглашёнными, увидели нас и подошли. Они представили нас друг другу, и все это было немного странно и хаотично, но было в этом и что-то веселое тоже. Даниэль взял инициативу в свои руки. Сначала представил своих родителей, а потом своего брата. Нико на секунду замешкался, и я поняла, что он, скорее всего, не рассказывал своим родителям про меня, потому что представил меня им так же, как и Софию. Оно и к лучшему. Я своим родителям про него тоже не рассказывала, и, возможно, поделилась бы этой новостью еще не скоро. Ева пришла со своими родителями и бабушкой. Мама, папа, это Элена и София. Ее мать, невероятная красотка с такими же, как у Евы, рыжими волосами, подошла пожать руку сначала мне, а потом Софии. «Очень приятно, София», — сказала она, действительно очень довольная. Я так рада, наконец, познакомиться с тобой. Вы только посмотрите. В жизни ты еще красивее. На меня напал смех, который я еле контролировала, потому что увидела, как щеки Софии окрасились пятнадцатью оттенками пунцового. И мне стало еще сложнее сдерживаться, когда Ева тоже покраснела. Данное подтверждение было многослойным, и, возможно, самое важное заключалось в том, что Ева показала своей матери фотографии Софии. Интересно, София это поняла, или же смущение было настолько сильным, что столь важная деталь от нее ускользнула? Скорее всего, верным был второй вариант. Вообще-то мы планировали сначала выпить по-быстрому с родителями, а потом собраться у Даниэля и отпраздновать как следует. Но в итоге, когда ребята начали прощаться с родителями, мы к ним присоединились и пообедали все вместе. Это было немного странным не похожим на наши обычные посиделки, но все прошло отлично. Мы сразу же поняли, откуда у Евы была такая любовь к моде. Ее бабушка была такой же элегантной и с таким же утонченным вкусом. Она провела несколько минут, разглядывая наши наряды, и даже смогла подобрать подходящий комплимент и похвалить мои джинсы и топ на бретельках. Мы познакомились с родителями очаровательного и веселого Даниэля, которые были такими же позитивными, как и он сам, с припасенными на любой случай интересными историями из жизни. С кем я не слишком близко познакомилась, так это с родителями Нико. Когда пришло время рассаживаться за столом, судьба, случай или же внезапное смущение — да, возможно, все таки последнее — заставили меня сесть на другом конце стола, и я едва ли могла принимать участие в их разговоре. Они задавали как простые, так и сложные вопросы — которые обычно задают родители и другие члены семьи. Похоже, что те вопросы, которые для других были самыми простыми, мне казались самыми сложными. «А чем ты хочешь заниматься, Элена?» «Элена — невероятно талантливая скалолазка», — ответил за меня кто-то из друзей. «Ты занимаешься чем-нибудь, кроме скалолазания?» Мама Евы специально села рядом с Софией и продвинулась гораздо больше в своих с ней отношениях, чем это удалось Еве с Софией за все то время, что они друг друга знают. «Ты тоже ни с кем не встречаешься, София?» «Нет», — ответила она. Отец Евы ничего не говорил, только виновато улыбался. «Мам, ну хватит», — прошипела Ева. Закончив обедать, Ева, София, Нико и я вместе вернулись домой. Все, кроме Даниэля, который недавно познакомился со студентом с ветеринарного факультета, который, в отличие от него, не спешил во всем, что касалось отношений. И, к нашему удивлению, Даниэль тоже не стал спешить. Он нам рассказал, что они пока узнавали друг друга получше, без спешки и обязательств. Он встретился с ним, когда мы уже попрощались с родными. Тот парень был с каким-то другом, но мы не стали подходить ближе и знакомиться. Даниэль ушел, а мы сказали, что подождем его в его же собственной квартире и потом отпразднуем. Нико очень шли эти черные брюки, белая рубашка и галстук, который постоянно развязывался. В самом начале у него была идеальная прическа, но по мере того, как проходил день, его темные волосы растрепались, и в конце концов он оказался совсем злохмаченным, что сделало его еще привлекательнее. Я взяла его за руку, а он поцеловал меня на ходу, не останавливаясь. Из-за этого чуть не произошел несчастный случай. Мы рассмеялись, а потом, когда загрохотал гром и пошел сильный дождь, засмеялись еще сильнее. Вчетвером мы добежали до навеса, чтобы укрыться, но он оказался слишком маленьким. Там, куда на красное платье Евы упали капли дождя, виднелось множество разводов насыщенного цвета а лицо Софии озарило радость, потому что этот забег предоставил ей возможность взять Еву за руку. Смотря на них всех, тяжело дышащих и счастливых, я поняла, что хотела с ними кое-чем поделиться. «Ребята, у меня есть новость». София посмотрела на меня таким взглядом, которого я не ожидала. «Только не говори, что ты опять залезла куда-то, потому что если ты еще раз...» Нет. Прервала я ее и покачала головой. «Я возвращаюсь на третий курс». Им потребовалось пару минут, чтобы понять, о чем шла речь. Я и сама улыбнулась лишь спустя несколько секунд, будто бы эта новость удивила меня саму, и эта идея возникла только сейчас. Я отчетливо видела его. Впервые за долгое время я видела перед собой четкий путь, все его ответвления, Возможности и объездные пути были для меня открыты, и я могла по ним пройти со временем. Время. Теперь оно у меня было. Возможно, оно было всегда, а может и нет. У меня была возможность. Я не хотела больше ждать, ведь в конце концов я могла её лишиться. «Элена, это же замечательно!» воскликнула Ева, первая отошла от стены и обняла меня. При этом она изрядно вымокла, Но, казалось, это ее совершенно не волновало. Это же замечательно, не правда ли? Спросила она, когда поняла, что ни София, ни Нико никак не отреагировали. Конечно! закричала София, выйдя наконец из транса. Конечно, это здорово! Она тоже подошла обнять меня, и Ева шагнула в сторону, чтобы дать ей место, хотя я уверена, что София была бы рада шансу обнять и Еву тоже. «Мне нужно будет пересдать все экзамены, которые я завалила, и все те, на которые я не явилась. Возможно, сдать все сразу я не смогу. Скорее всего, мне не разрешат пересдать их в сентябре, и мне придется снова проучиться на втором курсе». «Неважно», — прервала София, голова которой все еще лежала у меня на плече. «Мы тебе поможем. Я буду с тобой заниматься столько, сколько надо. У нас все получится». Нико подошел, чтобы взять меня за руку. Он подождал, пока София закончит меня обнимать. Он просто смотрел на меня блестящими глазами, улыбаясь, а я все сильнее нервничала. Нико, если ты так и будешь молчать? Он присел, чтобы поднять меня и ухватил за попу. Я же, чтобы не потерять равновесие, схватилась за его плечи. Он стал меня кружить, а я в это время кричала. Он сделал несколько шагов вперед продолжая кружить меня и смеяться. Мы отошли от стены так далеко, что попали под дождь. «Нико!» — возмущалась я, умирая от смеха. «Нико, мы сейчас насквозь промокнем!» Он поставил меня на землю, но не дал мне уйти, хотя я и не пыталась. Мы так и стояли, обнявшись под дождем, на который нам было совершенно наплевать. «Я очень тобой горжусь», — сказал он мне, стоя лицом к лицу. «Не знаю, чем это обернется. Ты же знаешь, что даже если бы ты приняла любое другое решение, я бы все равно гордился тобой». Я подняла на него глаза. Я это понимала. «Потому что это уже какой-то план», — прошептала я. «Потому что это уже какой-то план», — подтвердил он, поцеловал меня в лоб, а потом в нос. Я запротестовала, и в этой неразберихе Нико взял меня за руку и притянул к себе. Он крутанул меня, и вот мы уже танцевали. «Вы что, так и будете торчать там и смотреть на нас?» Вдруг сказал он, давая мне понять, что Ева с Софией все еще стояли там, под навесом. Я видела, как они переглянулись, и вопя побежали к нам, встали посреди тротуара и начали танцевать вместе с нами. Вместе. Меня накрыло ощущение эйфории, целостности. Мне хотелось смеяться и кричать. В конце концов, эти эмоции так сильно меня захлестнули, что я не смогла сдержать слез, но никто этого не заметил. «Мне кажется, на нас все пялятся», — хохоча заявила София. «Это потому, что мы танцуем не под музыку», — предположила Ева и достала из сумки наушники. София достала еще одни и дала их нам с Нико. Нам даже не пришлось обсуждать, какую песню мы включим. Нико выбрал «Любовник» Тейлор Свифт. Мы обнялись и стали танцевать под мелодию, которую очень хорошо знали. А в это время Ева и София танцевали, прыгали, крутились и сходили с ума под совершенно другой ритм песни «Хо-Хэй» группы «Люминерс». Люди смотрели на нас косо, но нам было все равно. Потом, по дороге домой, Нико снял куртку и укрыл меня ею от дождя. И хотя мы оба вымокли, пока шли домой, Нико промок и вовсе до нитки. София сдержала свое обещание. Моя успешная сдача экзаменов стала для нее чем-то личным, похожим на обязательства, и мне даже пришлось пару раз напоминать ей, что она вообще-то была на каникулах и нуждалась в отдыхе. На самом деле, тем летом все принимали участие в моей подготовке, особенно Нико, который пока я занималась, заботился обо мне, хотя и не был обязан это делать. Он готовил завтрак, если оставался у меня на ночь, а в остальные дни заходил в гости, чтобы узнать, как у меня все продвигается. Если мы собирались всей компанией, мы вдвоем уходили пораньше, и он провожал меня до дома. А если я проводила дома слишком много времени, то он заходил за мной и силком вытаскивал на улицу, чтобы я глотнула свежего воздуха. Своим родителям я рассказала обо всем только в августе. Мои нервы снова были на пределе. Казалось бы, проведенные за учебниками часы, терпение и посвящённое всему процессу время должны были меня успокоить, но в итоге произошла обратная реакция. По мере того, как приближался день пересдачи, я волновалась все сильнее и сильнее и практически вернулась в то опасное состояние, из-за которого в тот самый день послала все к чертям и забралась по фасаду университета. Меня настигли головокружение, дрожь, бессонница, мышечная боль. Тем не менее, в этот раз я успела вовремя обратиться за помощью и незадолго до первой пересдачи села поговорить со своими родителями. Я рассказала им, что решила вернуться в университет, что процесс уже запущен и что, если повезет, меня скоро зачислят на третий курс. Я думала, мне придется оправдываться, ведь они спросят меня о том, что поменялось в ситуации, и тогда мне пришлось бы признаться, что это я сама решила бросить учебу, что на самом деле меня не отчисляли. Но ничего этого не случилось. Они хотели знать, как так получилось, и я просто сказала им, что у меня всегда была возможность восстановиться. Просто до этого момента я не чувствовала себя готовой. Большего им и не требовалось. В тот сентябрь... Нико, Ева и я сдали все экзамены.